Стихи читает Александр Морозов. С миром державным я был лишь ребячески связан. Устриц боялся, и на гвардейцев глядел из подлобья. И ни крупицей души я ему не обязан, как я не мучил себя по чужому подобию. С важностью глупой, насупившись в Митре Бобровой, Я не стоял под египетским портиком банка, И над лимонной Невою, под хруст сторублёвой, Мне никогда, никогда не плясала цыганка. Чуя грядущие казни, От рёва событий мятежных Я убежал к нереидам на Чёрное море. И от красавиц тогдашних, От тех европейнок нежных, Сколько я принял мученья над садой и горе? Так отчего ж этот город давлеет Мыслям и чувством моим по старинному праву. Он от пожаров еще и морозов наглеет, Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый. Не от того, что я видел на детской картинке, Леди Годиву с распущенной рыжую гривой. Я повторяю теперь про себя под сурдинку. Леди Годива, прощай, я не помню Годива. На мёртвых ресницах Исаки замёрз, И барские улицы сини, Шарманщика смерть, и медведицы ворс, И чужие поленья в камине. Ещё выгоняет выжлятник пожар Линеек раскидистых стайку. Вертится Земля, меблированный шар, и зеркало корчит все Площадками, лестниц, разлад и туман, дыхание, дыхание и пенья, и Шуберта в шубе замерз талисман, движение, движение. Движение